Глава двадцать вторая. Миссис Аскенио громко храпела на кушетке. Было 24. Я прошел на цыпочках и заглянул в комнату Мишель. Она лежала на спине, отбросив одеяло, сунув руки под голову, и ножки свешивались сквозь прутья кроватки. Я подоткнул одеяло и пошел к себе. Телевизор был ещё включён. Я его выключил. Стянул галстук, сел на постель, разулся и внезапно понял, как я устал. Снял пиджак, брюки и бросил на телевизор, лёг на спину и подумал, что надо было бы снять рубашку. Она пропотела и была грязной. Я закрыл глаза и уронил голову на подушку. Потом меня ущипнули и что-то стало давить на веки я услышал чириканье и в ужасе подумал что птицы выклёвывают мне глаза и тут я услышал голос папа открой глаза открой глаза и я понял что это моя дочь пытается пальчиками поднять мне веки Я застонал, увидев мельком дневной свет, перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. — Папа, открой глаза, открой глаза, папа. Папа вчера работал допоздна, папа устал, а она не обратила внимания. — Папа, открой глаза. Я знал, что она будет продолжать, пока я не сойду с ума или не открою глаза. Я повернулся и закашлялся. Папа ещё спит. Шелли, пойди посмотри, что делает Миссис Кеню. Папа, открой глаза. Ты можешь дать мне немного поспать? Папа сегодня хочет поспать подольше. Уже утро, папа, открой глаза. Действительно, было утро.